Упражнения в процессе терапии. Несколько десятилетий назад еще не было достоверных данных о положительном влиянии мышечного движения. До начала 1980-х годов занятия спортом и физические нагрузки для больных раком были запрещены. Переутомление или длительное чувство усталости, истощения и вялости во время химиотерапии до 1970-х годов лечили постельным режимом, и снова активно двигаться разрешалось только через 6 месяцев. Теперь все обстоит иначе, потому что многие исследования показали, что больные раком чувствуют себя лучше, если во время лечения тренируют мышцы. Силовые тренировки, проводимые в течение 12 недель параллельно с химиотерапией или лучевой терапией, значительно снижают утомляемость. Таким образом, можно уменьшить побочные эффекты терапии и улучшить общее самочувствие. Сочетание силовой, сенсомоторной и тренировки на выносливость также может облегчить часто наблюдаемый побочный эффект периферической полинейропатии, вызванной химиотерапией. При этом пациенты жалуются на боли и расстройства чувствительности, выражающиеся в виде онемения, покалываний или судорог, которые могут начинаться с кончиков пальцев и подошв ног и распространяться на кисти рук и ступни. С помощью комбинированной программы упражнений Удается облегчить эти болезненные проявления. Тренировки мышц на силу и выносливость положительно влияют и на другие распространенные побочные эффекты химио- и лучевой терапии, такие как тошнота или нарушение сна. Также пропадает депрессивный настрой. Почему движение мышц оказывает такое серьезное влияние на состояние здоровья, исследования объясняют лишь отчасти. На биохимическом и молекулярном уровне механизмы возникновения рака еще не до конца изучены. В настоящее время бытует мнение, что они зависят от пока неясного взаимодействия генетических особенностей, факторов окружающей среды и образа жизни человека. Все более очевидным становится тот факт, что для достижения защитного эффекта физической активности особую важность представляют сигнальные вещества, которые мышцы выделяют при движении, то есть миокины.